Глава двадцать третья За Волгой их отловили в первый же день. На горизонте показались полдесятка всадников на приземистых мохнатых быконях. Отряд был хорошо вооружен и приблизился быстро, не таясь. Верховые лучники, копейщики и пара автоматчиков взяли группу Виктора в кольцо. Стрелы, наложенные на тетивы и кибите луков, поднятые стволы, блеснувшие на солнце обнаженные сабли. В общем, сразу стало неуютно. Ордынцы что-то закричали: "Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, мать вашу!" Сварливо передразнил Костоправ. "А по-русски нельзя?" Видимо, по-русски кочевники не умели. Зато Сиадзы понимал язык ордынцев. "Арда, человеки, говорить, чтобы нас обращать оружие и сказать, кто наша такая", поспешно перевёл китаец. "Оружие бросать?" сумрачно переспросил Лекарь. "А жопа не слепаца? Золотой, покажем ханскую байду, что ли?" Виктор выехал вперёд. поднял над головой подаренную Петру серебряную пластинку. Пришло время испытать, на что способна байдза. Действие байды превзошло все ожидания. Врождебность ордынцев, как рукой сняла. Степные всадники стали самолюбезность. Сразу попрятали оружие, заулыбались, подъехали поближе, потянули грязными руками угощение из седельных сумм. Грозные воины превратились в милейших ребят. Степняков не смутили даже красные глаза костяники, не успевшие вовремя закутаться в паранджу. Ханская охранная пластинка оказалась сильнее нелюдви к мутантам, но не пойдёт запрямо, а волшебная палочка выручалочка. Сядзы, скажи им, что у нас важные сведения, попросил Виктор. Китаец перевёл. Ордынцы засуетились, что-то затараторили. Кажется, они куда-то звали. Ям, ям, ям, разобрал Виктор в чужой речи повторяющееся слово. Что ещё за яма? Насторожился кастоправ Закопать нас хотят на хрен. Золотой, слышь, байда-байдой, а ты всё-таки не расслабляйся, ёп. Если какие-нибудь непонятки начнутся, нужно первыми урыть этих косоглазых. Виктор глянул на улыбчивые лица и спрятанные в ножны сабли. Похоже, ордынцы имеют в виду какую-то другую яму. Ям совсем-совсем не страшно, объяснился Дзи. Ям такой дорожный застава станций. Яма стоять на Ординской дорога. Короткий дорога. Мала яма. Длинный дорога. Много яма. Арда человеки возить да яма важный гонца, почта, груз, оружие припасы и всякий раз менять повозка или упряжка. Наша тоже может ехать от ям к ям и быстро-быстро приехать куда наша надо. Звучало всё это не очень понятно, но довольно заманчиво. Ладно, кивнул Виктор. Пусть везут к своей яме. До Ордынского яма пришлось добираться довольно долго. Дорожная застава была поставлена вдали от границы. В степи показалось строение, вернее, целый комплекс строений, похожих одновременно на постоялый двор, небольшую захудалую крепостцу и казачью станицу в миниатюре. Ям располагался у небольшой речки и был обнесен рвом, валом и земляной стеной, усиленной плетнем и защитным тыном. На стене дежурила стража, добрую треть которой составляли стрельцы со старым оружием. Защиту крепости усиливали пулемёты, бомбарды и тяжёлые многозарядные самострелы. Этот Ордынский ям весьма затруднительно было бы взять штурмом, причём и двуногому противнику, и мутантам. За укреплениями виднелись крыши просторных построек. Над крышами была установлена смотровая вышка, а на вышке калыхался видимый издалека девятихвостый бунчук на длинном крепком древке. У тяжёлых створчатых ворот и перекинутого через ров моста начиналась утоптанная копытами и посечённая кольями дорога, тянувшаяся на восток до самого горизонта. На запад дороги не было, пока, во всяком случае. Ордынцы из сопровождения принялись что-то объяснять Сидзи. Тот переводил для Виктора. Самая западная ям, самая крайняя, очень-очень важная для Удук-хана. Здесь сидит большой начальник. Главный при главном надся яма в западный улус. Твоя вихта Дозна говорится это начальника. Начальника знать ваш ауруз языка. Начальника звать? Китаец запнулся. Но имя ордынского начальника над западными ордынскими ямами Виктор понял без перевода. Баццэк? Виктор и Сиадзы переглянулись. Неужто тот самый. Неужели мир после бойни стал настолько тесен? А ведь очень даже может быть. Если начальника знать урус языка, значит он раньше мог быть толмачом. Спроси, этот их баццэк умеет стрелять из винтовки? Тот Бацэцек, которого они знали, был не только толмачом, но и метким стрелком, прекрасно владеющим старой винтовкой с оптикой, а таких снайперов осталось не так уж и много. Ся Цзэй перевел вопрос. Теперь настал черед удивляться ордынцам. Степняки энергично закивали, заговорили, перебивая друг друга. «Наша-наша, Бацэцек!» – расплылся в улыбке китаец. Русс языка знать, старая винтовка стрелять уметь. А теперь баццэк большой человек становиться, большой начальник. Баццэк хорошо служить у Дукхан. Баццэк уважать у Дукхан, и у Дукхан награждать баццэк и ставить баццэк над улус яма. Это хорошо для наша. Баццэк может сильно-сильно наша помогать. Ну да. Кому помогать, а кому и не очень. Виктор не разделял восторга в сядзы. Он хорошо помнил, как повздорили баццэк и Кастаправ, вылечивший Ордынского хана. вылечивший – да, но и обматеривший при этом по своей дурацкой привычке у Дугея в хвост и в гриву. Расстались тогда лекарь и обидевшийся за своего хана Талмач не так, чтобы очень подружески, и это еще мягко сказано. А если уж называть вещи своими именами, так совсем паршиво они расстались. Бацецек пообещал при следующей встрече зарубить костоправо, и сейчас он мог запросто исполнить обещание. Ордынский толмач и снайпер не производил впечатления человека, который забывает обиды и бросает слова на ветер. Всё это сильно беспокоило Виктора. Он подъехал к лекарю. Костоправ, слышь, позвал. Что? Возьми-ка. Виктор снял с шеи пойдзу и протянул её Костоправу. На хрена? Ещё у меня на шее всякая байда не болталась. Возьми, возьми. Так надо. Пусть у тебя побудет. Лекарь, недовольно бормоча под нос, надел пластинку на шею. Вот так-то лучше. Виктор немного успокоился. После недолгих переговоров со стражей команду Виктора и сопровождающих их кочевников впустили в Ордынский ям. Появилась возможность осмотреть дорожную заставу изнутри. Ям действительно был похож на большой и хорошо укреплённый постоялый двор-крепость с сильным гарнизоном. За стенами располагались воинская казарма, жилые помещения для гонцов и важных путешественников, небольшой отдельный дом, видимо, для начальства. Оружейный и продовольственный склады, мастерская с кузницей, открытые навесы и утеплённые стойла для быканей, гараж с запертыми воротами, кухня с дымящейся трубой. Кроме того, на широкой утоптанной площадке между строениями было установлено несколько шатров герев. Здесь кочевники явно вели отседлую жизнь, но для того лишь, чтобы обеспечить скорейшее передвижение концов. Группу Виктора провели к дому начальника заставы и пустили внутрь. Сопровождающие ордынцы остались снаружи. На секреты обладателей ханской пайдзы никто не зарился. «Бацецек!» – расплылся в улыбке Ся-Дзы, едва переступив порог. Да, в просторной комнате без мебели на старом потертом ковре сидел, скрестив ноги, старый знакомец. Это был тот самый бацецек. Их бацецек. Круглое обветренное лицо, внимательные узкие глазки, маленькие усики, жиденькая оборотка – Простой, но надежный доспех из дубленной быконской шкуры, металлических пластин и дополнительных пластиковых накладок. Шлем с меховой оторочкой. Сабля на боку. На стене висела оптическая винтовка. Даже будучи большим начальником, Бацецек не отказался от снайперского оружия. «Ба-а-а!» – развел руками Костоправ. «Бац-бац! Здорово, Мурло узкоглазая! Как сам!» Слова, как водится, лекарь не выбирал. Но его тон был вполне миролюбивый и дружелюбный. Кастоправ искренне радовался встрече. Похоже, он вообще забыл о давней размолвке. Он-то да, а вот Баццег нет. Кочевник, конечно, тоже их узнал. Лицо Ардынца оставалось невозмутимым, но узкие глазки не по-хорошему блеснули и прищурились, превратившись в две недобрая щелочки, смотревшие только на Кастоправа. Однако первые слова Баццега были обращены не к лекарю. "Приветствую тебя и твоих спутников, золотой Викатар". Степня говорил по-русски, неторопливо поднимая штаниги, и по-прежнему не сводя ни навидещего взгляда с Костоправа. Голос его звучал хрипло и совсем не приветливо. Рад видеть вас всех, кроме одного. Так же спокойно и неспеша Баццэк вынул из ножен саблю. "Стес не любят хренцепы", догадался Аскел. "Не любить, не любить, ой, не любить", запричитался Дзы. "Отойдите в сторону и не мешайте". то либо бросил, то ли потребовал БЦЦК. А ты, лекарь, стой на месте. Я сейчас тебя убивать буду. Стоп, стоп, стоп. А как же хвалёная пейза? Виктор вдруг с ужасом понял, что Костоправ спрятал серебряную пластинку под одежду. Вот дурень. И когда успел только. Оно не очень удобно, конечно, если болтающаяся на груди блестящая весюлька цепляется за доспешные ремни и быканский повод, но можно было и потерпеть немного. а Бацецек с обнаженной саблей уже шагнул к костоправу. Началось. И, как назло, в доме нет даже свидетелей ордынцев. Все остались снаружи. Так что потом хрен чего докажешь. А дело-то серьезное. Перепуганный Ся Цзы отступил и вжался спиной в стену. Глаза у китайца сделались необычайно широки. Рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Остальные потянулись за оружием. Но не устраивать же драку посреди чужой крепости Яма. — попросил Виктор. «Не глупи, слышь, давай поговорим». Степняк качнул головой. «У меня до сих пор звучат в ушах слова, которыми ты поносил великого хана, пока его врачевал». Глаза ордынца сверлили костоправо. «Я чувствую вину перед великим ханом, возвысившим меня, и я жалею, что не отрезал твой поганый язык, когда была такая возможность». «Фу ты, ну ты, какие мы нежные и злопамятные!» — скривился лекарь. — Ну извини, бац-бац, етить твою и твоего хана через колено! Ох, лучше бы Костоправ вообще не извинялся, чем извиняться вот так. Лицо кочевника пошло пятнами. Сабля поднялась к низкому потолку. Видно было, как подрагивает клинок в руке. Бац-эцек уже не контролировал себя. Но и Костоправ не собирался подставлять башку под ордынскую саблю. Лекарь сдернул с пояса свой любимый кистень. — Только не за то ты сейчас хватаешься, Костоправ. Ох, не за то! — Пойдзу! Крикнул Виктор: "Покажи ему пайдзу!" Лекарь понял всё правильно и сделал всё быстро. Держав в одной руке кистьень, другой выхватил из запазухи серебряную пластинку на ремешке, стёрнул ханский оберег с шеи, сунул в лицо батцэгу. "Вомля, выкуси!" Кочевник застыл, как громом поражённый. Занесённая для удара сабля медленно-медленно опускалась. Зарубить человека с охранной пайдзой батцэгу мешали те же уважение и верность хану, которые заставили его поднять клинок. Рубить лекарь степняк не имел никакого ордынского права, а Кастаправ, уже почувствовавшей свою безнаказанность, торжествовал и глумился вовсю. "Вишь, какая байда, бац-бац, ханская, серебряная! С птичкой!" Лекарь вертел пайзу перед носом несчастного ордынца, а тот лишь стонал от бессильной злобы. "Перестань, Кастаправ", приказал Виктор. Он и представить себе не мог, что творится сейчас в душе Батцэгега, как бы не переборщить. Но лекарь уже вошёл в раж. Что съел? Рожок со глазая. Кастаправ звякнул по дзой, пошли ему бццега и показал язык. Кипящий от гнева ордынец не выдержал. Рубанул такие сабли. По стене. Глубокая зарубка на брёвнах впечатляла. Видимо, в этот удар бццек вложил всю свою ярость и разочарование. Выместив злость на стене, кочевник бросил саблю в ножны, отошёл в сторону, отвернулся, несколько раз вздохнул, быстро, шумно и глубоко. Повернулся снова. Лицо его было невозмутимым. Глаза пусты. На губах застыла вымученная улыбка. «Носитель ханской пайдзы и его спутники. Желанные гости в любом доме Игэре». Тусклым голосом произнес он. «Расскажите, с чем вы пришли и в чем нуждаетесь? Здесь вы получите все, что пожелаете». Ну вот, это уже другой разговор. С облегчением подумал Виктор. Он рассказал батцэцегу примерно то же самое, что рассказывал Петро, и рассказ произвёл на Ордынца примерно такое же впечатление, что и на казака. Вы везёте важные вести, задумчиво произнёс батцэцек. Очень важные. Информация была настолько важной, что Ордынец, похоже, забыл даже о давней обиде. Наша вся вообще очень-очень важная, заметил Садзы. Наша ездить с ханской пайза, Ордынец кивнул. Он не возражал. А перехвативший инициативу китаец продолжал: "Быканя давать для наша, а то наша быканя долго ехать и сильно-сильно уставать". Оживился Костоправ. "Точно! Бац-бац, с бацайка нам быканей". Баццэг покачал головой. "Нет, быканей не дам". Сядзы аж поперхнулся. "Вот так-так". Виктор удивлённо уставился на степняка. Всё-таки решил поквитаться янский начальничек. Не ожидал он такого от баццэга. "Да ёпть!" Досадливо выругался Костоправ. Подлянку строишь, бац-бац. На бойду кладёшь с прибором. Кака как такая не давать быконя? возмутился Сядзы. Твоя ханский ям, она же ханский пайца, твоя должна давать для нас свежий быстрый быконя. Баццэк снова качнул головой. У вас ценная информация, и вам нужно быстро попасть в ставку, тоном не терпящим возражений объявил Баццэк. Великий хан захочет с вами поговорить и задать вопросы. Нудык Не понимающий захлопал глазами Кастаправ. Сядзы тоже растерянно умолк. Виктор ожидал продолжения. Ханская ставка Имбапути. Оттуда до Великого княжества Сибирского рукой подать, но как попасть к Удухану, если не дают быконей? Вы важные гонцы, и поэтому поедете не на быконях, а на гонцовых колесницах. На чём? Не сразу понял Виктор. На автоповозках. Так будет быстрее. Ишь ты! обрадовался Кастаправ. «Для важных гонцов на каждой яме найдется самоходная колесница и запас топлива», добавил Бацацек. «Вас будут сопровождать я и мои лучшие воины». «И вы будете жечь из-за нас горючку?» Удивился Виктор. «Топливо сейчас ценится слишком высоко, тем более в кочевой орде. Да и старые автоповозки ломаются все чаще, а ремонтировать их становится все сложнее. Просто так гонять машины по степи никто не станет». «Не из-за вас». ответил ордынец, а из-за того, что вы можете рассказать великому хану. Если Удук-хан сочтет ваши сведения полезными, меня наградят. Если же он посчитает, что информация, которую вы ему сообщите, не стоит сожженного топлива, мне сломают позвоночник или разобьют палец и голову. Бацицек говорил об этом с завидным спокойствием. Даже не верилось, что этот человек недавно чуть не слетел с катушек при виде костоправа. Наверное, собственная жизнь для ордынца значила меньше, чем честь великого хана. "Спасибо за помощь, Батцэцек", поблагодарил Виктор. К тем, кто не боялся брать на себя ответственность, он относился с уважением. "У вас ханская пайза", как о чём-то само собой разумеющемся, сказал Батцэцек. "И вы многое знаете". Окинув взглядом гостей и что-то прикинув про себя, ордынец добавил: Поедете в своих османских одеждах. И если в пути встретятся соглядатаи и служащие врага Мудук-хана, пусть гадают, в чём дело. Да и вашей красноглазой Баццэк кивнул на Костянику: "Не стоит светиться. На людях она должна закрываться поранжой, а то пойдут слухи, что Удук-хан связался с мутантами, это сейчас ни к чему. Это могут использовать противники хана". Казак Петро прав. Обстановка в орде была напряжённой.